Глава 12. В затейленном разговоре о правах женщин были щекотливые при дамах вопросы о неравенстве прав в браке. Песцов во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы, но Сергей Иванович и Степан Аркадич осторожно отклоняли его. Когда же встали из-за стола и дамы вышли,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 Степан Аркадьевич чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. Он хотел опять отвезти зятя, но сам Алексей Александрович с любопытством спросил, за что дрался Прячников. За жену. Молодцом поступил. Вызвал и убил. А-а-а.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 Дарья Александровна была твёрдо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет и губы её дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так спокойно намеревающегося погубить её невинного друга Алексея Александровича. Сказала она с отчаянной решительностью, глядя ему в глаза: "Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили. Что она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 Но это горячая защита, хотя и не колебала его, расправляла его рану. Он заговорил с большим оживлением: "Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу, объявляет, что 8 лет жизни и сын, что всё это ошибка и что она хочет жить сначала", сказал он сердито, сопя носом. Анна и порог Я не могу соединить. Не могу верить этому. Дарья Александровна, сказал он теперь прямо, взглянув в доброе, взволнованное лицо Доли и чувствуя, что язык его невольно развязывается. Как бы я дорого дал, чтобы сомнение ещё было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда, но теперь нет надежды.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 что нельзя, как во всяком другом, в потере, в смерти нести крест, а тут нужно действовать, сказал он, как будто угадывая её мысль. Нужно выйти из того унизительного положения, в которое вы поставлены. Нельзя жить втроём. Я понимаю. Я очень понимаю это, сказала Долли и опустила голову.